Эксцентричность, определение, необычная спонтанность, способность поддаваться импульсивности, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, замысловатость, свободолюбие, затейливость, возможные причины, взросление в творческой среде, родители поощряли поиск и самовыражение больше, чем порядок и правила. свободолюбие Персонаж очень игривый и любит веселье, жгучее любопытство. Связанное поведение. Уникальный и нередко забавный внешний вид. персонажа не сдерживают правила или общественные нормы. Непредсказуемость, жизнерадостность, стремление к новому и разнообразному опыту. Персонаж призывает окружающих исследовать свое чувство юмора развитая ирония по отношению к себе спонтанность колоритность персонаж видит красоту там где ее не видит большинство людей попытки расшевелить окружающих персонаж нарушает незначительные правила и идет против норм ради невинного веселья персонаж покатывается со смеху персонаж задает необычные вопросы «Как думаешь, лепреконы родственники гномов?» Персонаж озвучивает забавные мысли, чтобы вызвать смех, яркое воображение. Персонаж мечтает о фантастических или невозможных вещах. Персонаж проявляет сообразительность, гармония со своими эмоциями и настроением. Веселый и энергичный настрой. Дурашливость. Персонаж ценит креативность. Персонаж принимает решения спонтанно и наблюдает за развитием событий. Персонаж шутит с друзьями. Персонаж получает удовольствие от выдумок и рассказов. Нелинейность мышления. Принятие своего внутреннего ребенка. Персонаж вступает в группы, посвященные ролевым играм, в интернете и в реальной жизни. Персонаж получает удовольствие от сюрпризов и неожиданных результатов. Необычная точка зрения. Желание наряжаться и играть роль. Персонаж ценит необычное. Интерес к странной и непонятной музыке и искусству. Неожиданная или необычная манера самовыражения. Персонаж гримасничает, демонстрируя свои эмоции. Импульсивность. Персонаж не переживает и не заботится о том, что подумают окружающие персонаж увлекается появившейся у него безумные или необычные идеи Связанные мысли. Какой гигантский холм! Скачусь с него, посмотрим, сильно ли закружится голова. Так, а что будет, если Джин потрет волшебную лампу? Он тоже сможет загадать три желания. Мама Джейни похожа на единорога. Ну, знаешь, только без рога. О, надо ей сказать об этом. Я теперь буду носить только зеленое. Посмотрим, сколько пройдет времени, пока кто-нибудь заметит. Связанные эмоции. Изумление, предвкушение, любопытство, желание, счастье, удовлетворение. Положительные аспекты. С эксцентричными персонажами все становится интереснее. Их нестандартный и нешаблонный взгляд на жизнь может вдохновить на то, чтобы отпустить себя, рассмеяться и принять своего внутреннего ребенка. Наделенные развитым чувством юмора и любящие фантазировать и веселиться, эксцентричные персонажи включают воображение и могут оживить чопорную серьезную обстановку добродушным легкомыслием. Отрицательные аспекты. Из-за несерьезности эксцентричные персонажи могут поступать безответственно, что приводит к проблемам с окружающими. В погоне за весельем они могут не успеть помочь тем, кто в них нуждается, из-за чего отношения станут более прохладными. Кого-то может разочаровать, как вычурно и спонтанно ведут себя эти персонажи в моменты, когда лучше было бы проявить серьезность и последовательность. Пример из кино. Сестра Мария, звуки музыки, взрослая женщина, которая недавно стала монахиней, но едва ли соответствует этому стереотипному образу. Она превращает уродливые шторы в наряды для игр, танцует на холмах и сочиняет песни, катаясь на велосипеде по Швейцарии. Легкость и спонтанность просто в ее характере, и эти качества помогают ей и в работе гувернанткой, и позже в роли матери семерых детей. Дополнительные примеры из литературы. Люси Певенси, «Лев колдунья и платяной шкаф», Энн Ширли, «Энн из зеленых крыш». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, осторожность, стремление все держать под контролем, дисциплинированность, суетливость, отсутствие чувства юмора. Сложности для эксцентричного персонажа. Персонаж переживает потерю или поражение, особенно когда упорно трудился для достижения цели. Жизнь в угрюмой обстановке, монастырь, католическая школа и так далее. Необходимость вести светский разговор с чопорным и серьезным собеседником. Персонажу поручили задачу, для выполнения которой нужно следовать рекомендациям и сосредоточиться. Персонаж хочет, чтобы в нем видели профессионала, но при этом страдает от регламентированного характера такого статуса.